Документ 26. Посол Шуленбург в МИД Германии. Телеграмма. Москва, 21 августа 1939 года, 17 часов 30 минут. Вне очереди Берлин, секретно, срочно. Телеграмма номер 197 от 21 августа. На ваши телеграммы за номером 189 от 20 августа и номер 191 от 21 августа. Усиленно подчеркивая необычайную важность и исключительную необходимость поспешности, я вручил господину Молотову в 15 часов послание фюрера к Сталину и перевод. Молотов прочитал документ, который явно произвел на него глубокое впечатление. Он заявил, что «припроводит послание и, как только решение будет принято, немедленно известит меня». Я пытался всеми способами, какие только были в моем распоряжении, дать ясно понять господину Молотову, что немедленный визит имперского министра иностранных дел необходим в интересах обеих стран. Я закончил просьбой о том, чтобы при любых обстоятельствах ответ был дан мне сегодня. Я только что узнал, что Молотов снова хочет видеть меня в 17 часов. Шулинбург